Путешествие. Быть может, в 50 раз начало нашего повествования Д'Артаньян, этот человек с железным сердцем и стальными мускулами, покидал дом, друзей и все, что имел, и пускался искать счастье или смерть. Смерть постоянно отступала перед ним, как бы страшась его, а счастье, или вернее богатство, всего лишь месяц тому назад заключило с ним прочный союз.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 «А Разве это так неосуществимо? Разве король не мог бы сделать меня герцогом и маршалом, как его отец сделал герцогом и коннетаблем Альбера де Луине? Разве я не так же храбр, да и притом еще гораздо умнее, чем этот дурак из ветри?» Ах, моим успехам помешает то, что я слишком умён. Но к счастью, если на свете есть справедливость, судьба должна меня ещё вознаградить.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 на расстоянии шестилья от французского берега, делало его совершенно независимым, подобно тем величественным кораблям, которые, пренебрегая гаванями, смело бросают якорь среди океана. Д'Артаньян разузнал все это, ничем не выдавая своего удивления. Он узнал также, что самые точные сведения о Белиле можно добыть в Рош-Бернаре, довольно значительном городе, расположенном в устье Вилены. Может быть, оттуда ему удастся пробраться в Бель-Иль, а не то он проедет через Солончаки в гарант или Круазик и подождет там удобного случая переправиться на Бель-Иль. После своего отъезда из шатобриана Д'Артаньян убедился, что для Харька не было ничего невозможного, когда им управлял Аньян. Прибыв в Рожбернар, мушкетер остановился в гостинице